второе имя Пошёл прилив, и морская вода в устье небольшой речки, смешиваясь с речной, заструилась, будто воздух над нагретым солнцем полем. Прилив медленно тащил в реку рваные куски ламинарии и нежные пучки бурых водорослей. Крупные краснопёрки плавали почти у самого берега жадно хватая поплывшие перья ощипанного вчера на берегу крохоля, по дну промелькнула тень невидимой камбалы, у противоположного берега разошлись круги от прошедшего верх косячка горбуши. Вынырнувшая молодая нерпа, увидев человека и собаку, с громким плеском скрылась под водой. Туман, висевший с утра над берегом, раздул ветерок, Светило солнце, и в затишье, там, где был поставлен лагерь, даже припекало. Пожилой Эвен Оленивод собирался к своим приятелям-старателям, участок которых был неподалёку. У него сломался лодочный мотор. К тому же он давно хотел выпить. Он зарезал и разделал одного из своих оленей, отогнал стадо к соседу и стал переоборудовать казанку, чтобы на ней без мотора можно было добраться до цели. Вайда, низкорослая, годовалая лайка дикого волчьего окраса, с вытянутой лисьей мордой и заостренными азиатскими глазами, лежала на холодном гравии и никак не могла понять, чем же занимается хозяин, наблюдая, как он ошкуривает и отчёсывает тонкие лиственничные жерди. Потом хозяин вытащил и расстелил на берегу большой кусок полиэтилена, подгнившее брезентовое полотнище и грязное шерстяное одеяло. Хозяин присел перед этим богатством, закурил и надолго задумался. Он бросил сигарету, со вздохом свернул брезент и полиэтилен, И принялся что-то мастерить из одеяла, лиственничных жёрдей и верёвок. Через 2 часа Байда увидела, как преобразилась их лодка. В середине казанки на двух мачтах было натянуто грязно-голубое в клеточку полотнище старого одеяла. Байда с недоверием рассматривала их лодку. Ей всё ещё не верилось, что хозяин Риск нёту выйти на ней в море. Казян дождался, пока прилив поднял стоящую на берегу лодку и начал грузить вещи. В носовой отсек, бардачок, он положил две оленьи ноги, будущую плату за починку мотора и мешок с продуктами. Все запахи которых заливал нестерпимый запах перца. Хозяин поставил на дно лодки два бочка для бензина, не забыл про двустволку самодельным прикладом, маленький чайник и котелок. Напоследок хозяин положил в лодку старое оленьи седло, заменившее ему лодочное сиденье, и сломанный ветирок, который он собирался починить у соседей-старателей, обитающих на берегу моря в 30 км от его стойбища. Собака с недоверием и опаской, поглядывая на клетчатый парус, забралась в лодку. Хозяин мельком глянул на тлеющий костёр, на остовы палаток старого стойбища и веслом оттолкнул лодку от берега. В самом устье наотмели шумел слабый накат. Хозяин взял в левее, где было поглубже, и через несколько секунд И хлопку мягко закачало на плавной морской волне. Вдоль берега дул свежий ветерок. Парус надулся, хозяин сел за руль, и казанка заскользила на восток. Байда сначала очень нервничала и даже рычала на синее клечатое полотнище, которое шевелилось под порывами ветра, но поняв, что изобретение хозяина вполне безобидно, Скорее улег глаз на носу и стало смотреть вперёд, иногда приподнимая ухо, когда парус приглушённо хлопал. А хозяин сидел на корме, на оленьем седле и правил веслом. Невозмутимо наблюдая, как медленно проплывают мимо берега, почти беззвучное движение лодки сопровождалось лишь лёгким слипыванием воды за кормой, мягким шёпотом одеяла редким стуком деревянного весла об алюминиевые борт лодки, пронзительным криком чаек, изредка пролетавших над ними, да лёгким свистом взлетающих из-под самого носа серых птиц, которых хозяин называл морскими курочками. Однажды, когда они проплывали мимо скалистого берега, у лодки вынырнула угольно-чёрная птица, с белыми косицами над глазами и ярким красным плоским клювом топорик он, наверное, объелся рыбы, так как никак не мог взлететь. Топорик долго разбегался по воде, отчаянно молотя по морской поверхности лапами и крыльями. Птица, казалось, вот-вот взлетит, но она неизменно в последний момент спотыкалась о волну, теряла скорость и заново начинала разбег. Водка пошла вдоль берега. Справа долго тянулась скучная серая гравийная коса, засыпанная ошкуренными морскими штормами стволами плавника, упавшими где-то далеко, может быть, за сотни километров в таёжные реки деревьями. Бог знает, сколько путешествовавшими по морю, пока наконец прихотливое сочетание шторма, ветра и морского течения не определила для каждого место вечной стоянки. Байда дождалась, пока на берегу не мелькнёт среди серого гравия и серебристых стволов плавника ярко-малиновое пятно. Там, запутавшись капроновыми верёвками за комель гигантского тополя, лежал пластиковый японский буй, оторвавшийся от сети. Байда, сопровождавшая хозяина по берегу, знала, что бой был безнадёжно порван медведям. Вайда затремала. Она проснулась, когда сквозь сон услышала знакомый металлический звук. Хозяин доставал ружьё. Собака встала и огленулась. "Брось и фуруль!" Хозяин на корме торопливо вставлял в патронники два патрона. Собака посмотрела по сторонам, в надежде увидеть камушку, крохаля или турпана. Блующего где-нибудь поблизости, однако птиц нигде не было видно. Зато совсем рядом с лодкой из воды показались два чёрных плавника, узких и длинных, как крылья буревестников. Хозяин вскинул ружьё и выстрелил в скрывающуюся под водой спину касатки. Дельфины скрылись, но через несколько секунд один плавник Порол в воду у самого борта лодки, хозяин привстал и снова поднял ружье, но в это время со стороны другого борта из моря будто встала одинокая черная волна. Лодку сильно тряхнуло, будто она наскочила на огромный, но мягкий валун. Вайда испуганно ткнулась в ноги хозяина, тот выпустил из рук ружье, которое с грохотом упало на дно лодки и вывалился за борт. Вайда запрыгнула на корму. Хозяин был совсем рядом. Он ухватился за весло, служившее рулём, но то выскочило из уключины, и ровный, нестихающий ветер медленно потащил никем не управляемую лодку на восток. Вайда в последний раз услышала собака имя данное ей хозяином. Сбоку от лодки снова вырос страшный плавник. Солка забилась в угол. Удара не последовало, но Лайка нутром почувствовала, как огромное тело косатки проходит в нескольких сантиметрах от днища лодки. Когда собака опасливо приподняла голову над бортом, море по-прежнему было пустынным. Ни хозяина, ни косаток нигде не было видно, лишь у самого борта свистела серая морская курочка. Неуправляемую лодку развернула бортом к ветру, и синее одеяло повисло словно на бельевой веревке. Казанка стала медленно удаляться от берега. Собака, наверное, часа два с лаем бегала по лодке, скакивала то на нос, то на корму, и все осматривалось туда, где исчез ее хозяин. Устав, она села на мокрые доски днища, прижалась к пахнущим мусыромятной кожей, дымом и хозяином, оленем у седлу и тихонько завыла от страха. Лодку с лайкой таскала по заливу Охотского моря около недели. Сначала собаке было очень страшно, особенно по ночам, когда морские волны иногда вспыхивали голубоватыми искрами, и из за борта слышались непонятные взсклипывания дохи и всплески но уже через 2 дня другие более сильные и острые чувства голод а ещё больше жажда заглушили страх небольшая лужица желанной влаги поблёскивала и перекатывалась под слонями но как не старалась лайка просунуть свою узкую мордочку сквозь дощатый настил сколько она не вытягивала язык Ей никак не удавалось на питце. Из носового отсека аппетитно пахло подтухающей олениной. Несчастное животное целыми днями царапало лапами плотно закрытую алюминиевую дверцу и устав отчаянно выло. Однажды течение проносило лодку мимо небольшого островка, обезумевшая от голода и жажды собака Почти решило спрыгнуть в море и плыть к земле, но быстрое течение протащило его куда дальше. Островок стал уменьшаться, и собака осталась в лодке. Через полторы недели после того, как утонул хозяин, погода испортилась, подул ветер. Сначала он нагнал туман, потом небо затянуло низкими облаками и посыпался мелкий дождь и уже через час промокшая собака смогла напиться пресной воды из-под сланей. Потом ветер усилился, на море сначала появились барашки, а потом начался шторм. Волны нечасто, но с удручающей регулярностью перехлестывали через борт. Сначала вода под сланями сделалась непригодной для питья. Потом ее набрало столько, что когда лодка накренялась, Волна в лодке накатывалась на собаку. Внутри казанки плавали бочки и оленье седло. Лайка пыталась спастись на носу, но там было так скользко от морских брызг, что собака чуть не упала за борт. К вечеру Лайка впервые за 10 дней увидела наконец материковый берег. Вернее, она сначала услышала ревущий накат Кромевые волны перенесли полузатопленную судёнушку через прибрежную отмель, а потом с солёная водяная стена накрыла казанку. Собака перемахнула через борт и поплыла к берегу. Волны дважды стаскивали хозяйку со скользкой гальки и относили назад. Наконец, третий ревущий белопенный вал вытолкнул лайку на землю. Обессилевшая собака не могла бежать, а лишь быстро отошла от прибойной полосы и, сделав слабую попытку отряхнуться, легла на мокрый гравий и стала смотреть, как волны у самого берега треплют лодку, которая принесла ей столько несчастий. Над казанкой нелепо колыхалось промокшее, оттяжелевшее, но так и не сорванное ветром синее одеяло. Она полежала на земле, отдохнула и побрела вверх по берегу. За песчаной косой чернела тайга. Там лайка нашла ручей, волю напилась и заснула под корнями поваленной ёлки. Утром собака проснулась, долго пила из ручья, а потом пошла на берег. В море по-прежнему дул ветер, плыли туманные полосы, но волны стали меньше. Выброшенная ночью штормом на берег лодка стояла далеко от полосы прибоя. Несмотря на усталость, собака побежала к казанке, как будто это был ее родной дом. Днище лодки оказалось неповрежденным, и поэтому в ней, как в огромном корыте, плавало оленье седло и бензиновые бачки. С одеяла паруса — Тяжело висящего на мачтах капала вода. Собака с вожделением понюхала запертый бардачок, в котором вовсю тухли две оленьих ноги, предполагаемая плата хозяина за ремонт ветерка, и пошла вдоль берега в надежде найти что-нибудь съестное. Лайка брела вдоль нескончаемого валика выброшенной штормом бурой морской травы. Собака несколько раз находила дохлых крабов, которых еще не успели обнаружить чайки или вороны. Лайка с жадностью разгрызала панцири и ела сладковатое мясо. Собака побродила по берегу и двинулась к лесу. Сразу же на опушке заверещал бурундук. Она посмотрела на маленькую полосатую белку, которой хозяин, когда был в хорошем настроении, сбивал для неё палкой из дерева или даже приучая к будущей охоте стрелял собака знала что с дерева она бурундука не добудет и немного полаяев на него пошла дальше в тайгу ельник был старый весь заваленный упавшими деревьями весь мог был выбит не широкими тропками лайка пошла по одной из них и та привела её к выворотченному еловому корню. Под его навесом на земле были довольно аккуратно разложены для просушки стебли травы, а уже высохшее сено было забито между корней упавшего дерева. И от травы, и от сена пахло чем-то очень вкусным. В это время из соседней норки раздался резкий писк, И оттуда выскочил короткохвостый, серый, круглоухий зверёк. Собака бросилась за ним, но сытая пищуха была проворней и измученной голодной лайки и успела юркнуть в ближайшую норку. Корабельная жизнь приучила собаку к терпению, и она больше часа просидела у нары и всё-таки дождалась, когда пищуха решила проверить свой стажок. Вот тогда-то лайка и задовила её и первый раз за 10 дней сытно поела. Она ещё долго сидела у других нор, но пищих там или не было вовсе, или они были чересчур осторожными. И лайка побрела на берег к своему дому, к выброшенной штормом лодке. Она вырыла у носа лодки ямку, там, куда не падали капли моросящего дождя. Свернулась в этом гнезде калачиком и заснула. Под самое утро собаке приснило, что она снова в лодке, в штормовом море, и что волны с ужасным грохотом и ревом колотят о металлические борта. Собака от страха проснулась. Она была на суше, на твердой земле, но рев продолжался, а нависающий над ней нос казанки дрожал от страшных ударов. Лайка выскочила из-под лодки и изо всех сил бросилась прочь. За ней хрустя гравием погнался кто-то большой и лохматый, но вскоре отстал. Собака, не чуя за собой погони, обернулась. Огромный медведь, кажущийся еще большим в серых утренних сумерках, возвращался к лодке. Собака с безопасного расстояния залаяла на обидчика, но медведь только на мгновение поднял голову и снова занялся лодкой. Тухлое мясо для зверя было гораздо предпочтительнее маленькой, дрожащей от голода и страха лайки. Медведь отодрал алюминиевую дверцу, добрался до оленей ноги и съел ее. Затем насытившийся зверь вытащил и второе бедро оленя. Однако его он есть не стал, отнёс по гравине кое-симетров за 300, спрятал в углублении и завалил стволами пловника. Зверь около минуты как бы в раздумье постоял у своей кладовой, посмотрел на далёкий силуэт собаки и поврёл в тайгу. Лайка дождалась, пока зверь скроется в лесу, и пошла сначала к своему разоренному дому а потом и к спрятанной оленине. Бревна, натасканные медведем, были тяжелые, поэтому собаке удалось лишь с одной стороны сделать подкоп и отгрызть небольшой кусок. Медведь пришел на следующую ночь и доел всю оленину. Зверь еще несколько ночей, однажды даже и днем, наведывался к лодке. Пытался поймать собаку, шарил по казанке в поисках съестного и, не найдя больше ничего, разгрыз оленье седло, сломал мачты, порвал парус из одеяла и, наконец, перевернул лодку вверх днищем. Больше он не интересовался лодкой и лишь изредка, проходя по своей прибрежной патрульной тропе, навещал казанку и обнюхивал ее. Пока медведь воевал с лодкой, собака жила в лесу и спала на штажке пищухи. А когда он наконец исчез, она возвратилась к своему жилию. Лайка подрыла под бортом лодки лас, а на случай прихода медведя сделала ещё один запасной ход и затащила под казанку разорванный синий парус. Так у собаки появилась смитарическая канура, свой дом. Собака быстро привыкла к нему. Её не беспокоило постоянное шуршание прибоя, шелест мелкого приморского дождя по алюминиевой крыше, неблизкие крики чаек, а иногда и мягкая поступь перепончатых лап птицы под днищем перевёрнутой лодки. Жизнь текла мирно, и лишь однажды знакомый медведь, подойдя к казанке, запустил в лаз когтистую мохнатую лапу. И попытался поймать лайку, но она успела выскочить через запасной ход. Каждый день собака с утра выбиралась из-под казанки и уходила на охоту. Сначала она проходила несколько километров вдоль берега и собирала выброшенных прибоем крабов. Потом она перевалила через галечный вал и шла в ельник охотиться на пищух. Это было почти безотёжное занятие. Потому что ловкие зверьки прекрасно ориентировались в своих лабиринтах троп, нор и ходов. Однако раз в два дня ей всё-таки удавалось подкараулить и задавить какую-нибудь несторожную молодую пищуху. Однажды она брела несколько часов вдоль берега моря и вышла к устью речки, очень похожей на ту, которую они покинули с хозяином. Там она нашла дохлую горбушу и съела её. Рядом с устьем на небольшой неглубокой старице плавала утка и несколько утят-пуховичков. Лайка подумала, что это лёгкая добыча, и бросилась ловить их. Птенцы тонко запищали и разбежались по воде в разные стороны, а утка волоча крыло стала перелетать с одного края старицы на другой. Но утята лава ли чуть быстрее, чем собака. Через час лайка выбралась из воды и с досадой смотрела, как весь выводок собрался у дальнего безопасного конца своего родного водоема вокруг сердито-крякающей мамаши. Собака так измучилась этой неудачной охотой, что еле доплелась до лодки и спала под ней весь следующий день, выйдя только один раз — попить. Так прошло полмесяца. Лайка слабела, она больше не ходила в тайгу за пищухами, ограничившись походами вдоль берега моря, которые изо дня в день становились короче. На этих охотничьих тропах, кроме дохлых крабов, изредка попадались и другие животные. Однажды она набрела на косячок мелких серебристых рыбёшек, толпившихся около берега. Лайка знала, что в воде его не поймать, и прошла мимо. Но сзади неё послышался какой-то странный звук, заставивший её обернуться. Слабая прибойная волна вынесла весь косячок на берег, и рыбки, сверкая серебристыми боками, извиваясь, прыгали на влажном песке. Лайка бросилась к ним, но следующая волна смыла рыбок в море. Голодная собака подождала, и другой косячок выбросило на берег в метрах в 10 от неё. На этот раз лайка была порасторопней и успела схватить несколько рыбок. Собака в тот день попала на икрямёт мойвы и наелась досыта. На другой день лайка снова пошла на берег в надежде на успешную рыбалку. Но икрямёт закончился, и она нашла только одну мёртвую рыбку. Зато на своей охотничьей тропе, идущей вдоль самого уреза воды, она встретила идущую навстречу лису, также собирающую съедобные выбросы моря. Собака залаяла на неё, но лиса не испугалась, а только обожжала собаку и продолжала свой путь. На кормовой тропе случались и неприятные истории. Однажды на морском берегу на неё напали два белоплечих орлана. Жертва для них была крупновата, но, вероятно, птицы чувствовали, что собака обессилила, и долго гоняли её по берегу, пока лайке не удалось добежать до тайги. Встретила она на берегу и своего знакомого медведя, и этот тоже погнался за ней. Чуствовалось что медведь всерьёз преследует её, как вполне реальную обессилевшую жертву, лайке еле-еле удалось спастись. Сделав большой крюк по тайге, она вернулась к лодке только через несколько часов. И обессиленная, заснула под ней. Собака чувствовала, что в следующий раз ей убежать уже не удастся. Однажды поздний вечер Она услышала далёкий неясный шум, еле-еле пробивающийся сквозь безостановочный рокот прибоя. Лайка медленно вылезла из-под лодки. Было безветренно, далеко над морем ползы обрывки тумана, почему-то принявшие облик огромных медуз. Шум лодки, теперь собака не сомневалась, что это была именно лодка, постепенно нарастал, но самого судна видно не было. Лайка забралась на алюминиевую крышу своего жилища и просидела там около получаса, прежде чем различила у самого горизонта еле виднующуюся точку, а спустя ещё полчаса увидела, что это большая моторная лодка, вернее катер, приближается к берегу. Катер направился к соседней бухточке, но сидевшие в нём люди Заметили перевёрнутую, лежащую на берегу казанку. Тогда он резко сменил курс, скоркнул с носом прямо напротив жилья собаки. В катере сидели трое людей. Один из них первым выскочил на гравий и разматывая длинную верёвку, оттащил далеко на берег якорь. За ним вылезли остальные. Собака залаяла. Трое мужиков, видимо, ранее не замечавшие её, разом оглянулись и двинулись к казанке. Запах незнакомцев был чужим, не тунгусским, и хотя лайка страшно скучала по хозяину и вообще по человеческому обществу, но сейчас она бросилась прочь. Мужики подошли к казанке и стали рассматривать жилище собаки, пока двое разглядывали погрызенное медведем седло. Третий обошёл лодку, заглянул в лаз, прорытый лайкой, и позвал своих товарищей. Все трое, взявшись за борт, перевернули казанку. Собака, видя, как снова рушат её дом, горестно завыла. Двое обернулись на её вой, а третий нагнулся и что-то поднял с земли. Лайка увидела, что это было ружьё хозяина. Люди ещё долго копошились вокруг лодки. Панира осматривали засыпанные песком ветирок, бочки из-под бензина, кружки и миски хозяина, обломки мачт и синие одеяла, послужившие парусом и подстилкой для собаки. Нашли и следы зубов и когти медведя на алюминиевой дверце бардачка. Потом они все обернулись, посмотрели на собаку и стали ей свистеть. Но она снова залаяла а когда один из них двинулся к ней, побежала к тайге. Лалька недолго отсиживалась в лесу. С берега до нее донесся почти забытый запах костра и безумно аппетитный аромат чего-то, варящегося в котелке. И собака, роняя слюну, пошла на берег. Лодка ее была перевернута вверх дном, в стороне метрах в ста на берегу стоял катер пришельцев. Блинелась большая брезентовая палатка, рядом с ней горел костёр. Над костром висели котлы. Ветер дул от их лагеря и доносил до собаки давно забытые запахи дыма и варёного мяса, горячей человеческой еды. Лайка прокралась к своей лодке и стала молча наблюдать за людьми. Те сняли котлы с костра и заодно разделили варево по мискам. Щёкнулись кружками, выпили и стали жадно есть. В скорую пришельцы закончили греметь ложками, разлили по кружкам чай и закурили. Наконец один из них вспомнил о собаке. Он взял недоеденные куски, свиснул и бросил их в сторону лайки. Собака сначала была рванула к угощению, но страх перед тюжаками которые сломали её дом и забрали ружьё хозяина оказался сильнее голода и лайка вернулась в казанки муж их посвистел ей ещё потом бросил папиросу собрался со стола об</thead> взял котелок и пошёл к собаке та бросила спрочь человек подошёл к её жилищу перевернул сапогом миску хозяина вылил туда суп из котелка и бросил объедки. Челяк ещё раз посвистел собаке. Та уже не убегала, но чтой метрах в 50 от него протяжно, с подвыванием залаяла. Ах ты шельма, проворчал мужик и вернулся к костру. Так у собаки появилось новое имя. Шельма дождалась, пока мужик дошёл до костра. Налил себе в кружку чаю и закурил. Только после этого она начала опасливо подбираться к своей лодке. Но на последних метрах голод пересилил страх, и шеньма побежала к оставленной ею миске. Темнело. Гости забирались в палатку. Сытая собака затрусила к ручью напиться. Когда она пробегала мимо палатки, её позвали. Шельма, иди сюда, произнёс уже знакомый голос человека, который кормил её. Но лайка обогнула палатку, поспешила к воде. Когда она вернулась, у костра никого не было. Шельма по грифке, там, где был песок, прокралась к самому лагерю. Из палатки слышался разговор мужиков и тянуло попиросным дымом. Шельма нашла у костра корку хлеба, и половину вареной картошки, мгновенно проглотила их и пошла к себе домой. Сытая собака спала долго. Разбудил ее рев лодочного мотора. Шельма выскочила из-под казанки. Катер с людьми отходил от берега. Шельма, забыв про страх, своем бросилась к воде, чувствуя, что снова остается одна на берегу. Человек, который вчера кормил её, что-то крикнул, лодка тронулась, набрала скорость, пошла вдоль берега и скоро скрылась за мысом. Шальма ещё долго лаяла стоя на берегу, наконец она развернулась и побрела к лагерю. Палатка стояла на прежнем месте, вход в неё был плотно зашнурован, рядом стояла бочка в которой, судя по запаху, был бензин и алюминиевая фляга, пахнущая ее ручьем. Недалеко от гаснущего костра Шельма нашла миску с обглоданными гусиными костями. Рядом стояла консервная банка с пресной водой, а Шельме позаботились. Собака сгрызла все кости и пошла к жилью путешественников. Из щелей в зашнурованной брезентовой двери так аппетитно тянуло хлебом, что шельма не удержалась и стала царапать брезент, но вскоре прекратила это тщетное занятие. Приехавшие вечером мужики, казалось, ничуть не удивили собаке, которая лаяла на них, находясь не у перевернутой казанки, а около палатки. Люди выглядели очень усталыми. А один из них прошёл к бочке, налил в банку бензина, плеснул его на наспех сваленные дрова, бросил туда горящую спичку, и когда бензиновое пламя улеглось и занялись поленья, повесил над ним чайник. Люди торопливо попили чаю. Один из мужчин залез в палатку и, вернувшись оттуда с куском хлеба, сел на бревно и стал жевать. Потом, вспомнив, посмотрел на собаку, отломил половину и бросил ей. Кусок упал метрах в 5 от него. "Ешь, Шельма, не бойся", сказал человек устало. Собака осторожно подошла, взяла хлеб, отбежала в сторону, легла, проглотила хлеб и стала наблюдать за путешественниками. Они тем временем соорудили из толстых жердей вешало и принялись таскать из лодки темные куски мяса и развешивать их на жердях. Один из них срезал хороший шмат мяса, положил его в котелок, залил водой и поставил на огонь. Через некоторое время все трое собрались у костра в ожидании, когда сварится мясо. Шельма издали наблюдала за ними. Один из гостей писал что-то в блокноте, второй начал писать, потрошить маленькую птичечку, третий очищал от бурой ржавчины ружьё хозяина. Наконец мясо сварилось. Мужики оставили свои дела, разложили варево по мискам и стали ужинать. Тот же мужик, что кормил лайку прежде, подошёл к собачьей миске и положил туда хороший кусок варёного мяса. Шелма отошла от человека всего на несколько шагов. Но стало ей только тогда, когда тот повернулся к ней спиной и пошёл к костру. Какой-то запах, исходивший и от варева, и от лодки, и от мужиков, и самое главное, от жерди, на которой висело мясо, не давал ей покоя. И только когда она приблизилась к костру, у которого человек на бревне раскладывал десяток огромных коптий, она вспомнила этот запах. Запах её знакомого медведя. Вечером собака сама подошла к лагерю, легла у палатки и дала себя погладить. Человек, который кормил её, провёл ладонью по спине шельмы. Сквозь густую шкуру лайки легко прощупывались рёбра и позвоночник. У креста в талии собака была настолько тощая, что её можно было перехватить ладонью. Шельма, когда её гладили, дрожала всем телом, но не уходила. Человек сходил к азанке, принёс синее одеяло и положил у стены палатки, там, где был брезентовый навес от дождя. На следующее утро Шельма спокойно с берега наблюдала, как отчаливает катер, а вечером весело помахивая хвостом, Шельма у палатки встречала людей. Экспедиция увеличилась на одну живую душу. Палатка простояла на берегу несколько дней. За этот срок Шельма научилась различать всех троих членов экспедиции не только по характеру, голосу и запаху, но и узнала, чем каждый из них занимается, и даже запомнила, как кого зовут, так как люди называли друг друга по именам первого того, что кормил Шеньму, и больше других заботился о ней. Звали Володя. Он был большой, бородатый и очень любил лазать на высокие деревья. Второй, Коля, обращал на неё меньше внимания, хотя иногда давал ей какое-нибудь лакомство, кусочек сахара, конфету и горбушку белого хлеба. Этот Коля всё время ходил с ружьём, стрелял крошечных птиц, но не варил их, а обдирал с них шкуру. Шельма не долюбливала Дибо, потому что он однажды перетянул её по спине хворостиной за то, что она хотела съесть одну застреленную им птицу. Третий участник экспедиции Паша был небольшого роста, он совсем не обращал внимания на шельму, только иногда бросал ей пустые банки из-под тушёнки. Паша почти всё время проводил в лодке. Чаще всего там он ремонтировал мотор, читал книгу или просто спал. Однажды после завтрака люди стали стаскивать все вещи в катер, начиная от бочек с бензином и заканчивая посудой, продуктами и несъедобными кусками медвежьего мяса. Шельма поняла, что люди уезжают навсегда. Только тогда, когда один из них приподнял и отнёс её в сторону, чтобы она не мешала сворачивать палатку. Люди уже были в лодке, уже был поднят якорь и запущен двигатель, а шельма всё стояла на берегу. Поехали? спросил Паша, сидящий за баранкой катера. Шельму берём? А как же? сказал Володя. Не зря же мы её столько кормили, чтобы снова здесь оставить на голодную смерть. Вон как она на нас смотрит, Шельма, иди сюда, крикнул он, стоящий у самой воды собаки. Поплыли. Но Шельма, хотя и страшилась вновь остаться в одиночестве на безлюдном берегу, ещё больше боялась снова оказаться в лодке в открытом море. Володя выбрался на берег, легко взял Шельму на руки и пошёл к катеру. Но обезумевшая от ужаса собака вырвалась и убежала. Тогда Володя ножом отрезал от выброшенного штормом, лежащего на берегу тонкого каната кусок, сделал из него петлю, подошёл к испуганно присевшей шельме, надел ей ошейник и затащил лайку в катер. Когда шельма увидела, что берег с её алюминиевой канорой удаляется, она завыла. И попыталась выпрыгнуть за борт. Тогда её привязали. Шельма легла на дно, заползла под сиденье и тихонько заскулила. Паша дал полный газ, и катер понёсся вдоль берега. На море был штиль, и вскоре шельма перестала скулить и задремала, убаюканная плавным бегом Амура по пологим морским волнам. Она проснулась от того, что её сначала прижало к стене, а потом над ней загремели выстрелы. В шельме скачила. Лодка, закладывая крутые виражи, кружила на небольшом пятачке. Водитель лихорадочно крутил штурвал, а Володя, широко расставив ноги, чтобы не упасть на очередном вираже, торопливо перезаряжал ружьё и полил по стаю плывущих турпанов. Девять утки Неподвижно лежали на зелёной поверхности моря, а третье подранка плавало рядом с лодкой. Врождённый охотничий инстинкт заглушил страх и шельмы, и перед лодкой, и перед морем. Собака, не раздумывая, перемахнула за борт в ледяную воду Охотского моря доставать подранка. Но поводок, которым шельма была привязана к стрингеру, натянулся, И собаку потащило к корме под винт. Коля успел ножом полоснуть по японской верёвке, и через секунду освобождённая Шеньма полетала далеко за кормой. Лайка, прижав уши, высоко держа голову и не обращая внимания на крики сидящих в лодке, торопливо поплыла к бьющейся в огоньке утки, кружившей на поверхности и оставлявшей за собой в зелёной морской воде яркий кровавый след. Шельма втащили в лодку, только тогда она отпустила утку. Путешественники ещё раз подивились её худобе. Мокрая шерсть прилипла к телу собаки, на котором явно проступали все рёбра. Шельма энергично отряхнулась. Новые хозяева наградили её теми же словами, которые употреблял в похожих ситуациях хозяин. Обнюхала турпана, Забралась на нос катера, больше она не боялась ни моря, ни лодки, и помнила только об охоте. Охотники собрались с поверхности моря турпанов и снова поплыли вдоль берега. Кшельма легла на дно катера под сиденье, там, где для неё заботливо постелили кусок синего одеяла. Она вылезла оттуда, когда катер сбавил ход. Люди оживленно о чем-то переговаривались, жестикулировали и показывали руками на что-то, чего пока еще не видела Шельма. Она недоуменно оглянулась на сидевших в лодке людей. Те, не обращая внимания на собаку, напряженно всматривались в горизонт. Неожиданно все трое вскочили, а один схватил фотоаппарат. Впереди и чуть вправо по борту — Из воды плавно вырос огромный серый холм, над морем поплыло облако тумана. Через секунду спина кита скрылась, зато на мгновение появился огромный серп его хвостового плавника. Лодка ещё немного покружилась вокруг того места, где скрылся кит, но тот больше не показывался, и экспедиция отправилась дальше. И катер снова пошел вдоль берега, к далекому пока еще устью Амура. Шельма забралась в лодку и снова задремала. Была еще одна остановка. Люди в лодке не тянулись ни к ружьям, ни к фотоаппаратам, а спокойно смотрели на море. Шельма лениво подняла голову над бортом. «Совсем рядом, из воды...» Медленно всплыл огромный, черный и длинный, как крыло буревестника, плавник, пронесся несколько метров над волнами и исчез в глубине. Шельма с боем заметалась по катеру. Люди с удивлением посмотрели на нее. Сначала ее пытались успокоить словами. Потом Коля перетянул ее по спине веревкой. Но собака все бегала по катеру, лая в ту сторону, где скрылся плавник касатки. Валодя с Пашей перебросились несколькими словами, и водитель дал полный газ. Катер давно миновал страшное место, а Шельма всё никак не могла успокоиться. Беспрестанно вскакивала на корму и отчаянно лаяла на растворяющийся за судном пенный след. Через час катер приблизился к берегу и ткнулся носом у ствола большой лиственницы. На вершине которой чернело огромное гнездо. В гнезде снизу был виден большой птенец, а взрослые орланы, сверкая белыми пагонами, кружили высоко в небе. Увидев громадных птиц, шлемма испуганно прижалась к ногам Коли, вспомнив, как они однажды два не догнали её, обессилевшую на берегу моря. Шельма со злорадством ожидала, что люди убьют Орланов и разорят их гнездо, но Паша остался в лодке, а Коля с ружьем куда-то побрел по берегу. Володя же, надев на сапоги стальные когти, неуклюже заковылял к лиственнице и быстро стал карабкаться вверх. Из гнезда раздался хриплый клекот, и вниз спланировал огромный оперевшись, но ещё плохо летающий птенец. Шельма с лаем бросилась к нему. Птенец размером с индюка, при её приближении упал на спину, растянул крылья, выставил в сторону шельмы как кистие лапы и угрожающе раскрыл клюв. Шельма отскочила и пыталась атаковать с другой стороны, но птенец успел повернуться, И перед собачьей мордой вновь оказались огромные лапы, вооружённые мощными когтями. Паша, отгони шельмо, а то она орла нас сожрёт, закричал сверху мотористу Володе. Это вредли, сказал Паша. Скорее он её. Но из лодки вылез и посадил собаку на поводок. Подожди, не уходи, раздался голос с дерева. Я верёвку с мешком спущу, а ты туда птенца запихай. Надо его снова в гнездо посадить. Паша ловко накинул на голову птенца свою куртку, схватил за ноги и крылья и затолкал орланов в спущенный мешок. "Майна", сказал он невидимому, скрытому лиственничной кроной Володе, "отвязал шеньму и пошёл к катеру". Но шеньма просидела под деревом полчаса, дожидаясь, пока Володя пронерит гнездо и птенца окольцует его, возьмёт у него пробы крови и спустится вниз. Прошла неделя, гнёзда орланов на берегу попадались часто, и всё это повторялось с регулярным однообразием. Шэлима сначала терпеливо дожидалась Володю, сидя под деревом. Но вскоре это ей надоело, и она стала ходить с Колей, но только до того момента, Пока ему зачем-то не понадобились совершенно крошечные кулички, обитающие только на гряззивой отмели. Она прошла с ним около 2 километров по хлюпающей жиже. Коля застрял своего куличка, и они возвратились назад. Хотя Шелёмова уже несколько отъелось на харчах путешественников, но так вымоталось, что больше на такую охоту никогда не ходило. Катер после месяца автономного плавания вдоль совершенно безлюдных побережий Охотского моря приближался к первому лежащему на его пути посёлку, временному жилищу рыбаков. Катер причалил к этому форпосту цивилизации. Шелмов впервые в своей жизни видел большие жилища, сделанные из брёвен, по берегу ползла железная коробка рыча так же как лодка урал подъехал к самой воде зацепил катер тросами и вытащил его на берег за линию прилива посёлок на взгляд шельмы мало отличался от знакомого ей стойбища такая же грязь и масса разбросанных бесхозных вещей как и в стойбище где она родилась здесь повсюду валялись сухие и изгрызенные собаками кертины у палатки А также кухтыли и обрывки сетей. На самом берегу моря бежала огромная рыбья голова с длинным носом и маленькими усиками. Там, где жила Шельма, такую рыбу не ловили. Однако в посёлке, кроме этих привычных для Шельмы предметов, повсюду были разбросаны какие-то ржавые механизмы и машины, тросы, якоря, пустые бочки. Шельме было страшновато в этом поселке, среди огромных домов, механических коробок, незнакомых собак. Сучка сжалась к резиновым сапогам Володи, который что-то рассказывал водителю Урала. Разговор, вероятно, шел о шельме, так как водитель с интересом посмотрел на нее и погладил лайку. Вечером палатку не ставили, экспедиция пошла в дом» хотела пойти туда и шельма, но ко всем собакам в посёлке относились одинаково. Какой-то незнакомый ему мужик, торопясь в тепло с мелкого, холодного, сеющего приморского дождика, отпихнул сидевшую под дверью шельму сапогом. Лайка побрела к катеру. Она не смогла забраться внутрь, борта были очень высокими. К тому же судно сверху было прикрыто брезентом, и Шельма второй раз за это лето выкопала яму под своим плавучим домом, забралась туда и заснула. В полночь из дома вывалилась толпа людей, среди которых Шельма узнала из своих знакомых. От всех них пахло так же, как однажды пахло от хозяина, когда к нему в гости приезжал сосед. Тогда хозяин особенно сильно побил ее. Шельма вспомнила об этом и поглубже забила с подлодку. Люди шумно разделись, забрались в Охотское море и с криками стали там купаться. Легкий ветер гнал с моря слабый туман. Берег еле освещался желтым светом единственного стоящего у одного из домов фонаря. В море белели тела купальщиков, Шельма подняла голову, посмотрела на них, поёжилась и плотнее свернулась скалачиком. Мы довезли собаку до самого Николаевска-на-Амуре. Что с ней случилось впоследствии, я точно не знаю. Одни рассказывали, что Шельма, непривычная к городской жизни, попала под машину. Другие утверждали, что лайку подобрала одна пожилая одинокая женщина. Ешеньма стала настоящей избалованной горожанкой, раскормленной толстой сукой. Наконец знакомый промысловик говорил, что Шеньма живёт именно у него и каждый сезон он с ней охотится. Охотник не мог нахвалиться лайкой, рассказывая, как собака прекрасно находит и облаивает соболей и белок сахатых, а и самой холодной воды приносит в застреленных уток. У лайки были только два недостатка. Она побаивалась медведей, а кроме того, настолько азартно ловила пищух, что охотник был вынужден не промышлять в тех местах, где сеноставки водились в изобилии.